Глава 107. Смотрите и радуйтесь. Я впустил трех детей доктора Феликса Хоникера в спальню папы Монзану. Я закрыл двери и припер их спиной. Я был полон величественной горечи. Я понимал, что такое лед девять, я часто видел его во сне». Не могло быть никаких сомнений, что Фрэнк дал папе лед девять. И казалось вполне вероятным, что если Фрэнк мог раздавать лед девять, значит и Анжела с маленьким Ньютом тоже могли его отдать. Я зарычал на всю эту троицу. Призывая их к ответу за это чудовищное преступление, я сказал, что их штучкам конец, что мне все известно про них и про лед-девять. Я хотел их пугнуть, сказав, что лед-девять — средство прикончить всякую жизнь на земле. Говорил я настолько убежденно, что им и в голову не пришло спросить, откуда я знаю про лед-девять. Смотрите и радуйтесь!